Кондратий Рылеев Людмила Нет, не мне владеть тобой, Ангел сердца милый, Ты должна вкушать покой, А я век унылый. Лиет токи слез волочить И страдая вечно, Яд и горести испить Муки злой, сердечной. Тебе, мил, не я, иной Страсть да истребиться И в душе моей покой впредь да водвориться.